а Хорг пах соленой прохладой и морем. Мы приехали туда на закате. Он расцветил серый день розовой пастелью, окрасившей облака на горизонте. Город выстроили на огромном вересковом холме, полого спускавшемся к морю, и он отправлял новоприбывших прямиком в Средневековье. Старые готические храмы высились среди беленых, фахверковых домов Тюдоровской эпохи, лепившихся друг к другу курами на насестах узких улочек. Примечание. Фахверковые дома. Конструкция домов, типичная для крестьянской архитектуры многих стран Центральной и Северной Европы. Каркас таких домов делали из деревянных брусьев, а промежутки между ними заполняли камнем, кирпичом, глиной и другими материалами. Каркас никак не маскировали. И этим обусловлен типичный вид фахверковых домов. Белые стены, расчерченные горизонтальными, вертикальными и косыми полосками темного дерева. Конец примечания. Несмотря на поздний час, эти улочки полнились людьми. И я многое отдала бы, чтобы вылезти из мобиля и тоже прогуляться по брусчатке, бликами отражавшей свет стеклянных фонарей среди уютных маленьких магазинчиков и кафе-булочных. «Ну и народу!» — ворчал Эш, пока мы неторопливо ехали по переулкам, больше походившим на пешеходные. «Туристический приморский город», — развела руками Рок. «Канун Лугнасада». «И популярное место для серфинга», — добавил Питер. «Где живет наш свидетель?» «Тупик Грейна, дом 7». «Удачно». «Мой дом в том же квартале». Снова отец с адресом подсобил. «Кто же ещё?» «И ему не зазорно выходить на связь с преступницей в бегах? Или в обмен на информацию тебя наградили лекцией о пользе сотрудничества со стражей и позоре, которые ты навлекла на его седины?» Баньша рассеянно накрутила на палец прядь волос, выбившуюся из пучка. «Перед тем, как я встретила Лайзу, в прошлое воскресенье...» Мы с отцом поругались. Неожиданно заговорила она, пока за окнами мобиля проплывали фонари и светящиеся окна. Так поругались, что я выбежала из дома, хлопнув дверью и пошла в бар. Недалеко от того отеля, где Лайза с Сэшем тогда остановились. «Волшебная мельница» называется. Коктейли у них отличные. Да. В общем, я убежала из дома, заказала себе выпивку с утра пораньше и весь день проторчала за барной стойкой, наедине с голубыми гавайями и злостью. А злилась, потому что отец прав. Он давно уже твердит, что меня наделили великим даром, который может помочь многим людям, но я отворачиваюсь от него, тратя жизнь на бестолковые статейки. А что пойти в коронеры — это каждодневная боль, каждодневная смерть вместе с каждым, кого тебе привозят, даже не раз в день. Рок дернула намотанную на палец прядь будто хотела позвонить в колокольчик. Когда я начала выпытывать у него информацию о Лекорисе, отец ничего не сказал. И все адреса, которые мне требовались, присылал без вопросов, даже узнав, что за нами следует стража. А раз детективы приходили к нему, ему наверняка рассказали, что меня видели на кладбище в Дине. И после моих запросов в конце с концами свести было нетрудно. Баньше резким движением вывернула кисть, освободив палец из плена бледного селькового локона. «Думаю, отец понял, что я искала Ликориса. И не только не собирается меня останавливать, наконец-то мной гордится, ведь непутевая дочка всё же взялась за ум и помогает людям. В том смысле, в каком это понимает он». Я осуждающе отнула головой и поморщилась. Похоже, после дневного приключения на затылке осталась приличная ссадина. Его не смущает, что это опасно. Поинтересовался вешня громко. У моего отца вообще интересная система воспитания. В духе полной самостоятельности. А принципу, что нас не убивает, делает нас сильнее. Любой баньше трудно с этим поспорить. Слухи о том, что баньши не интересуются мужчинами, родились не просто так. Для продолжения рода баньши не требовались мужчины. И если уж на то пошло, Они вообще не могли забеременеть. Новые баньши рождались из мертворождённых человеческих младенцев. Мёртвых мальчиков родители могли оплакивать сразу, но мёртвых девочек лекари всегда оставляли в колыбели до наступления ночи. Ведь была вероятность, одна на тысячу, что когда взойдёт луна, остывшее тельце шевельнётся, и воздух над ним пронзит крик ребёнка, наконец сделавшего первый вдох. Только вот от маленьких баньши нередко отказывались. А в старые времена лишь считанные избранницы великой госпожи росли в родной семье. Немногие спокойно относились к тому, что за какой-то месяц кожа их ребенка обретала нездоровый зеленоватый оттенок. Уши заострялись, пальцы неестественно вытягивались, а волосы отрастали седыми или голубыми, как урок. Сейчас маленькие баньши по большей части оставались с родителями. Теперь людям уже хватало терпимости и смелости для принятия, что этот странный материальный призрак с тёплой кожей, бьющимся сердцем и пугающим даром видеть чужую смерть — их ребёнок, несмотря ни на что. Поговаривали, что баньши дарует жизнь сама владычица предопределённости, являясь к их колыбели и целуя в холодный лоб. Маги верили, что баньши рождаются из тех девочек, которым суждено было стать колдуньями. Правда, далеко не у всех баньши проявлялась магическая печать. Но, может быть, великая госпожа попросту решала, что с них достаточно и одного дара. Роксейн вот своего точно с головой хватало. «И как к этому относится твоя мать?» — спросила я, не зная, как еще комментировать услышанное. Если бы она не умерла, когда мне было 7 думаю, она бы это не одобрила. Но я не уверена. О, прости. Ничего. На самом деле я не ропщу ни на судьбу, ни на великую госпожу. Ни за мать, ни за отца, ни за мой дар. Если бы всё сложилось по-другому, я была бы уже не совсем собой. А я себя вполне устраиваю. И предложи мне изменить в прошлом хоть что-то, я не согласилась бы. «Редко встретишь человека или фэри, который так оптимистично смотрит на вещи», — заметил Эш. «Это не оптимизм, а детерминизм. Или фатализм. Наши выборы, наше прошлое, вся боль, причиненная нам, это делает нас теми, кто мы есть. В моей жизни были вещи, о которых мне неприятно вспоминать, и поступки, которых сейчас я бы не совершила, и вещи, из-за которых мне было так хреново, что я молила великую госпожу о смерти. Но в конечном счёте я не жалею ни об одной трагедии из тех, что со мной случились, и ни об одном решении, которое я приняла. Да и... едва ли в те моменты, о которых сейчас вспоминаешь с болью, я действительно могла поступить иначе. Думать, что мы вольны в каждый момент времени повернуть на любом перекрёстке направо или налево — иллюзия. «Наши решения предопределены нашими личностями, эмоциями, желаниями, складом ума, всем тем, что составляет саму нашу суть. Правда, после поворотов не туда, важно делать выводы и шлифовать эту суть. И тогда на следующем перекрёстке она подтолкнёт тебя к более удачному выбору». Баньша вдруг улыбнулась. Поэтому никогда не любила истории о путешественниках во времени. Они дают ложную надежду, что некоторые вещи — можно просто перечеркнуть. А свои ошибки нужно принимать, учиться на них и идти дальше. Не увязать в бесконечных сожалениях о том, что могло бы быть, сложись всё иначе. Люди ведь так часто путешествуют во времени без всяких машин. Живут мечтами о будущем, которое может никогда не наступить. Мыслями о том, что сделают и чего добьются однажды в подходящих условиях, вместо того, чтобы жить в моменте и делать то, что по силам прямо сейчас или в прошлом, бесконечно жалея о том, чего уже не исправить, о тех днях, которые давно остались позади, вместо того, чтобы делать настоящее таким, каким ты хочешь его видеть. Жалкое зрелище. «Если ты знакома с концепциями Ницше о вечном возвращении и аморфати, полагаю, не приводит тебя в восторг», — заметил Питер отстранённо. Примечание. Аморфати переводе с латинского «любовь к судьбе». У Фридриха Ницше это понятие означает, что человек должен благодарно принимать все, что несет ему судьба, или по меньшей мере считать с необходимостью даже боль и не желать себе иной участи, как бы тяжела она ни была. Это напрямую перекликается с идеей вечного возвращения, которую можно найти в индийской философии, верованиях древних греков и египтян, а также у Ницше. Согласно идее вечного возвращения, время — это бесконечный цикл, а Вселенная в купе с каждым отдельным человеком неизменно повторяет свое существование бесчисленное множество раз. Чтобы принять неизбежность того, что все болезненные и радостные события твоей жизни будут повторяться снова и снова, как раз и требуется любовь к судьбе. Конец примечания. Ох, о, какие слова мы знаем. В голосе Эша прорезалось уважение. И я не сомневалась. Признайся я, что для меня упомянутая пустой звук, и брат прочтёт мне подробную часовую лекцию на тему. Я-то думал, старик ты -то только клеится к девчонкам, да с малолетками пререкаться горазд Считай это признанием своих заслуг, малыш. Я не унижаюсь до перепалок с теми, кто не сдал мой маленький внутренний тест на интеллект. Равнодушно глядя в окно, Питер скрестил руки на груди. «А если произошло то, с чем ты не можешь жить, как ни старайся? То, что изменило твою жизнь раз и навсегда? Что-то слишком страшное, чтобы ты мог извлечь из этого урок, что не сделало тебя сильнее, а искалечило? Если бы тебе отрезала руку, но был шанс переиграть события так, чтобы она осталась, ты бы им не воспользовалась?» В то и дело, что реальность этого шанса не даёт. И толку рассуждать об этом, если путешествие во времени всё равно невозможно и прошлого не изменить. Разве что в книжках, комиксах до да кино. Рок пожала плечами. «Я предпочитаю жить реальностью, а не грёзами о том, что могло бы быть, если бы произошло то, чего всё равно не случилось. Жить настоящим, не прошлым, не будущим. Ценить каждое мгновение, что мне даровано. Сейчас» и строить планы, но помнить, что будущему свойственно приносить вещи, которых не ждёшь. Я смотрела, как за стёклами французика к лейдоскопам мелькают пёстрые витрины. Тоже не люблю истории о путешествиях во времени, но по другой причине вырвалось у меня. Когда герои меняют прошлое, они... будто отменяют всё, что было с ними в настоящем, которого больше не существует. Все их поступки больше не имеют значения. Это как читать толстую книгу, в конце которой выясняется, что все это был сон. «Да ладно. Обычно они меняют прошлое ради светлого будущего», — возразил Питер. «Спасают тех, кто при ином раскладе умер бы. Или мир. Или просто живут лучше, чем жили бы при исходных условиях». Их усилия в конечном счёте себя оправдывают, даже если в конце новое, настоящее, замещает старое, и все забывают прежний вариант. В том-то и дело, герои таких историй, в процессе между ними завязываются связи, отношения, дружба. Когда они изменяют прошлое, эти отношения стираются, будто их никогда не было. «Любые отношения, конечно», — сказала Рок. «Неожиданно». Ведь от неё я ждала, скорее, поддержки. И всегда обрываются. Либо ссорой, либо временем, что разводит вас в стороны. Либо смертью. Это не повод их не ценить. Но обычно они оставляют опыт, память, след. Вся наша жизнь — след на снегу, существующий до первой метели или оттепели. Время стирает всё, и нас сотрёт неизбежно, и память о нас. Рано или поздно, так или иначе. Но то, что мы были, были такими, какие есть, со всеми нашими ошибками и связями, это уже имеет значение и стоит всего. Банша закрыла окно, сквозь которое в салон проникала свежесть близкого моря. В конце концов, обычно в историях о путешественниках во времени остаётся хоть кто-то, кто помнит всё и живёт счастливо именно потому, что помнит» потому что пережитые испытания изменили его. Даже если я не люблю такие истории, то красоты таких финалов отрицать не могу. По её жесту я угадала, что мы почти приехали, ещё прежде, чем Мэш затормозил, чтобы припарковаться у сувенирного магазинчика. «Тупик Грейна прямо перед нами», — доложил брат, активируя электронный ручник. «Иначе мобиль наверняка покатился бы по наклонной улочке» кивнул на переулок, прятавшийся за невысокой каменной аркой, которую время покрыло мхом. Там пешеходная зона, но до нужного дома идти недолго. «Мне полагаю, лучше посидеть в мобиле», — сказала я. «Превращать очередного свидетеля-водержимого нам ни к чему». она на баньше», — встряла рог — «девушка, к которой мы идём». «И что?» «Я долго думала, почему кто-то становится одержимым». «А мы нет. Я — Баньши. В Эши и Питере — кровь Сидов. Думаю, тварь не может вселиться ни в полукровок, ни в тех, кто служит владычице предопределённости. В конце концов, она овладевает теми, кто помечен неопределённой смертью. Но у Сидов и Баньши со смертью своеобразные отношения. Отстёгивая ремень безопасности, Рок смотрела в окно. Впрочем, лучше не рисковать. Я и так ошибалась». И эти ошибки дорого нам обошлись. Прежде чем нажать на кнопку и открыть дверь, я колебалась всего секунду. Тварь в любом случае вряд ли успеет добраться до хорка так же быстро, как мобиль. «Эш», — отвечая угрожающему непониманию в глазах брата, произнесла я, переползая по сиденью к выходу в переулок. Судя по её предыдущим появлениям, когда мы переезжали в другой город, то каждый раз выигрывали себе немножко времени. Значит, полчаса на беседу у меня точно есть. На самом деле, конечно, всё было проще. Я не собиралась подкреплять самобичевание Рок, показывая, что не верю в неё. Я действительно верила ей. И себе. Как бы быстро тварь нас не находила, она никогда не нападала мгновенно. И откровенно говоря, меньше всего мне хотелось сидеть в мобиле, пока ребята будут вести разговор, от которого зависело, если не всё, то очень многое». Нырнув в пустой переулок так быстро, что едва ли кто-то из прохожих успел меня заметить, я прижалась к стене дома за аркой, прячась в тени, дожидаясь Питера и Рок. «Ещё раз», — сказал Питер, когда мы зашагали к брусчатке мимо беленых стен. «Как нашу свидетельницу зовут?» «Латоя». Рок пристально всматривалась в номера на дверях. Латоя Хокс Латоя Хокс была подругой Мэлори Блейк, погибшей под колесами мобиля год назад. В ней текла кровь Тилвитов. Ей было 19. Она училась на биолога и видела кромешника накануне смерти. Родители нашли ее прячущейся от монстров в шкафу. Потеряв дочь, они уехали из Охорка на северное побережье ровно на другой конец страны. Поскольку ехать через весь Харлер в обратном направлении будет для нас самоубийством, оставалось надеяться, что Латоя сможет дать исчерпывающие ответы. Иначе ничего, кроме запасного плана, мне не останется, а его провернуть возможно лишь завтра или уже на следующем повороте Колеса Года, до которого я вряд ли доживу. Рок замерла перед высокой беленой дверью, которую венчало полукруглое арочное окно. Кончиком длинного пальца одна баньша утопила кнопку звонка, чтобы минуту спустя дверь открыла другая. Крестьянских брошюр мне не нужно, спасибо, категорично сказала девушка застывшую порога. Я просто я ненавижу. Она казалась ровесницей Питера. Ухоженные волосы спускались ниже талии седой волной оттенок кожи близился к зелёному чаю. Глаз — к папоротнику в мелкую карию крапинку. В джинсах, пушистых домашних тапочках и хлопковой кофте Банша смотрелась странно, особенно на контрасте срок. Платье, что могла бы носить диснеевская принцесса, решившая адаптироваться под современную моду, на мой взгляд, подобало избраннице великой госпожи куда больше. «Мисс Хокс, мы журналисты. Я Роксейн Бесс». Пишу для сетевого издания «Мулинские вести». Это мои коллеги Питер и... Журналисты, стало быть. В голос Лотои, вглядывавшийся в глаза Рок, змеей скользнула вкратчивость. И зачем же одна из избранниц-владычицы предопределённости явилась к другой, прячась под человеческим мороком? Рок осеклась. Ну, конечно. Рок говорила, что банши не могут предсказать смерть других банши. И хотя большинство избранниц великой госпожи читали чужую судьбу по линиям руки, иным требовалось лишь заглянуть в глаза. Если латоя из последних, ее взору предстала долговязая человеческая девица с нечитаемой тенью, что могла принадлежать только мертворожденной девушке из ее народа. «Мы вынуждены соблюдать секретность», — не растерявшись вмешался Питер. Но Лотоя уже перевела взгляд на меня. И когда наши глаза встретились, попятилась. «Ты...» Она вскинула дрожащую руку, почти уткнув длинный палец мне в грудь. «Ты ведь...» «Да, должна быть уже мертва. Судя по всему, раз десять, — устало произнесла я. Это долгая история». «Кто вы на самом деле? Зачем пришли?» «Я абсолютная провидица». Оправившись от неожиданности, Рокф скинула подбородок. В жесте вдруг проявилась надменность, так ей не свойственная Лайза — моя подруга. Я хочу понять, что сделала ее тень такой, и мне нужна твоя помощь. Я не знала, что удивило меня больше. То, как после этих слов Латоя склонила голову, будто Фрейлина перед королевой, или это подруга. И то, что я внезапно осознала, эти слова не только правдивы, но и взаимны. Видимо, избитые слова о том, что трудности сближают, были куда точнее, чем я думала. «Проходите», — тяжело вздохнула Банша, распахивая дверь. «Придется, видимо, поставить чайник». Чая мы дожидались на уютной светлой кухоньке, обставленной дубовой мебелью в стиле кантри воду Латоя кипятила не в электрочайнике, а в старомодном стальном со свистком. Пока баньше расставляла на столе чайный сервиз, я обратила внимание, с каким пиететом движение больше походило на еще один поклон. Она поднесла фарфоровую чашку рок. Прежде я не задумывалась об этом, но сейчас понимала. Видимо, среди баньше абсолютные провидицы почитаются за некоронованных королев. Любимые дети-владычицы предопределенности, живущие лишь благодаря ее милости, не могли не уважать тех, кого среди них выделили особо, одарив щедрее других. «Итак», — изрекла Латоя, снимая с плиты чайник, засвистевший в пронзительном ориоза, «Какое отношение твоя тень имеет ко мне?» Я взглянула на Рок. Та едва заметно кивнула. Несколько дней назад мне приснился кошмар про чёрную тварь без лица. Она была похожа на... на Дюнетенни, если вы про него слышали. Его ещё называют кромешником. Лотоя помолчала, заливая кипятком заварку, что зеленела в стеклянном чайнике. Питер пристально следил за девушкой из-под полусомкнутых ресниц, сложив руки на столе. Я почти не сомневалась... Прямо сейчас он анализирует, какие чувства мой рассказ всколыхнул в собеседнице. И не только с помощью эмпатии. Жесты и мимика опытному психологу тоже скажут немало. «Слышала», — наконец ответила Лотоя. «Значит, тварь была похожа на него?» «Да, только у того лицо серое, а у моего монстра черное, но в целом похож. А на следующий день меня чуть не сбил мобиль» и должен был сбить. Я видела. Взяв чайник в руки, Лотоя мягкими круговыми движениями поболтала заварку. Сквозь стеклянные стенки видно было, как вода окрашивается в золотистый, быстро темнеющий цвет. «Как же ты спаслась?» Один знакомый вытащил буквально из-под колес. «Это невозможно. Великая госпожа не допускает ошибок». Ответ прозвучал куда реще, чем до того. «Если тебе суждено было погибнуть под колёсами, никто не смог бы тебе помочь. Не успел бы, или вовсе не оказался там, или...» Лотоя осеклась, шумно вдохнула. Аккуратно тонкой струйкой налила в чашку Питера напиток, благоухающий жасмином. «Её пути неисповедимы», — продолжила Банша, уже спокойно. «Даже тот, кто знает день своей гибели, не сможет её избежать. Ведь если ты узнал день, значит, это входило в её план». «Тем не менее, Лайза здесь. Хотя твой дар, как и мой, кричит, что она мертва», — мягко заметила Рок. «Видимо, у владычицы предопределённости случаются осечки». Латоя, не ответив, медленно наполнила мою чашку. «Как бы там ни было, — продолжила я, — на переходе, где я чуть не погибла, была эта безликая тварь. Тем же вечером она пришла в мой дом и с тех пор преследует нас с братом. «Интересная история», — откликнулась Баньша почти равнодушно. «И при тут я?» «Ваша подруга, Мэлори. Её тоже сбил мобиль, а накануне она видела тварь, похожую на кромешника. От меня не укрылось, как дрогнул чайник в зелёных ладонях, прежде чем Лотоя отвернулась. «Откуда вы знаете?» «По сети гуляет история, что накануне гибели мэллори пряталась в шкафу от кромешника, которого увидела за окном», — сказала Рок. «Эту байку растащили по всем сайтам о Дюнатене. Мы хотели бы услышать от тебя всё, что ты можешь рассказать по этому поводу». Поставив чайник рядом с раковиной, Лотоя побарабанила паучьими пальцами по столешнице отвернувшись, прошла к выходу из кухни. «Подождите минутку», — бросила она через плечо, ногами в тапочках, едва касаясь блестящего ламината. «Я сейчас». Мы проводили её долгими взглядами. «Надеюсь», — тихо молвил Питер, — «она не в стражу пошла звонить». «С чего бы?» — я сжала чашку ладонями, похолодевшими от тревоги, тут же засосавшей ложечкой Мы с тобой под морками, и я сомневаюсь, что о нашем розыске объявляли всенародно. Рок лишь пригубила свой чай. Аристократично, как и подобает королеве даже в доме подданной. Лотоя вернулась спустя пару минут, и, комкая что-то в кулаке, протянула мне тканевый чехол для одежды. «Открой». После секундного колебания я всё же отодвинула стул. Положив чехол на колени, потянула застёжку пластиковой молнии. Внутри был чёрный брючный костюм. Самый обычный, с пиджаком и белой рубашкой. «Моего отца», — сообщила латоя «Родители построили себе дом у моря, а этот оставили мне. Но некоторые вещи по-прежнему держат здесь». И... Баньша потеребила то, что сжимала в опущенной руке. Кажется, обычные колготки из черного капрона. Я видела тень ее смерти. Мэлори. Мэл. Я смотрела ей в глаза и знала, что она скоро умрет. И не могла ее предупредить. Отзвучание ее голоса мне стало еще более зябко, чем до того. Так мог бы говорить человек, превозмогающий зубную боль. Баньши, что раскроет смертным планы великой госпожи, прежде чем они свершатся, потеряет дар и скоро погибнет. Вроде случайно, болезнь или трагический инцидент. Но не было еще отступницы, с которой бы не случилось этой случайности. Латоя подплыла к кухонному окну, вглядываясь в летний сумрак. Зная, что такое тень смерти? Это черные крылья как у бабочки. Ничего общего с темным пятном на земле, что люди привыкли называть тенью. Мы смотрим на них и откуда-то понимаем, сколько осталось человеку до смерти. Для обычных баньши они дрожат на чужой ладони. Маленькие, как у настоящей бабочки. Для абсолютных провидец расправляются за чужой спиной, как у гигантских птиц. Для меня чернеют в чужих глазах. Чем ближе день встречи с великой госпожой, тем отчетливее эти крылья, А накануне гибели они начинают отливать в фиолетовый. Страшно и красиво. Рок следила за хозяйкой дома, и в ее взгляде блестело почти пугавшее понимание. О кромее я узнала от Мэл, где-то за месяц до ее гибели. Новая модная страшилка, как она могла ее пропустить, Она же так любила страшные истории. Видеоролики мне про него показывала, игры. Рассказала о людях, что умерли вскоре после того, как его увидели. Лотоя расправила ладонью чёрный капрон. И я поняла, что это не колготки, а скорее чулок. Плотный, непрозрачный, странно короткий. И я подумала... Я не могу сказать Мел, что она скоро умрёт. Но если я предупрежу ее другим способом, может, она будет осторожнее, будет бояться смерти, как-нибудь убережется от...» Конец фразы утонул в судорожном вздохе. И, не договорив, Латоя натянула чулок себе на голову. Повернувшись к нам, она явила черное, без единой черты лицо, взмыла под самый потолок. И когда я посмотрела на баньше, парящую в воздухе, то ощутила тоскливый холод. «Глупая, глупая я! Тогда я еще не знала, что планы великой госпожи нерушимы, и то, что ты попытаешься изменить их, лишь станет их частью». Лотоя опустилась обратно, зависнув в паре сантиметров над полом. Из-за черной маски голос ее звучал приглушенно. Мэл увидела кромешника и, конечно, испугалась, что он заберет ее. В тот день её кузина праздновала юбилей, но Мэл не осмелилась на него пойти. Решила отсидеться дома в безопасности. Она сообщила о монстре мне и семье, потом однокурсницам, и все, кроме меня, пытались её успокоить. Доказать, что ей приснилось, померещилось. Её родители тоже. Так что под вечер Мэл немного осмелела. Даже выбралась из дома за хлебом к ужину. По маминой просьбе. Лотоя сдёрнула обрезанный чулок с головы. Прежде гладкие волосы баньши взъерошились, и непослушные прядки торчали гороховыми усиками. До булочной она не дошла. «Ты надела папин костюм», — обречённо проговорила я, — «и маску из чулка. Ты подлетела к её окну». Я прижала ладони к вискам. «Ты была кромешником, которого она видела». Не совсем правильным, конечно. Меня осенило лишь под вечер, и колготки нашлись только черные, а в магазин за серыми было поздно. Впрочем, Мел хватило и этого. Я пыталась уберечь ее от гибели, но если бы она не испугалась мифического кромешника и пошла к кузине, как собиралась, в минуту, когда ее сбил мобиль, Мел была бы в пяти милях от дороги, оборвавшем ей жизнь, и пила чай с праздничным тортом. Лотоя пристально в упор смотрела на меня. «Путь, уготованный тебе великой госпожой, неисповедим. С него невозможно сойти. Я не знаю, девочка, как ты избежала гибели, и не знаю, что за тварь тебя преследует, но знаю одно. Ты не сможешь бежать от неё вечно. Рано или поздно поцелуй владычицы предопределённости настигнет тебя. И нужно ли вообще в таком случае убегать?» Бледные губы Баньша скривила улыбка. «Пей чай, а то остынет. В конце концов, кто знает, сколько еще тебе осталось чаепитий».